Глава 25. Я откидываюсь на спинку стула, прижимаясь позвоночником к деревянным рейкам. Мама словно снова со мной прощается. Меня охватывает знакомая волна горя, но по-новому. Я горю и по тайной части ее жизни излюсь. Она всегда была романтиком не от мира сего, но почему за столько лет не нашла слов поделиться со мной такими важными для нее отношениями? Теперь мне уже не узнать. Сильнее всего ранит недоверие. Неужели я подвела ее, как дочь, что она не доверила мне тайну, а я-то думала, мы очень близки. Уезжая каждое лето сташиной бабушкой во Францию, я думала, мама путешествует, чтобы поработать. Так оно и было, но она тайно вдали от нас продолжала встречаться с Григором. Дрожащими руками я осторожно кладу письмо на стол рядом с другими стопками посланий и резко встаю, шумно скрипя стулом по кафельному полу. «Извините, мне нужно побыть одной». Ослепленная слезами, я выбегаю на воздух и спускаюсь к морю. Я презираю себя за то, что мама от меня утаивала свои чувства. Виню, что она выбрала меня, пожертвовав любовью. Все это смешивается с печалью и обидой. У меня не хватает сил на такую палитру чувств. Мне не хочется омрачать память о ней, ведь только память мне и осталась. Дойдя до края воды, я вижу перо, пойманное ветерком. Оно танцует, порхает над дрябью моря, опускается на песок у скалы. Я сажусь на низкий камень, солнце ложится на плечи, но я не ощущаю жара. Я холодная, опустошенная, и все же переполненная эмоциями, которые толкаются между собой, борясь за первое место. Этот конец берега покрыт мелкой галькой разноцветными пятнами, точками красных, желтых, зеленых и коричневых морских стёклышек. Радуга на песке. Если бы мама рассказала мне, я бы захотела приехать сюда вместе с ней, чтобы познакомиться с Григором и посоветовала бы слушать свое сердце, как она частенько говорила мне. Вижу идущего вдоль воды Григора. На его лице запечатлелось горе. Он получил подтверждение, что мама умерла. Хотя он подозревал, когда от нее перестали приходить письма, Мой приезд расставил все точки над «и». Не знаю, хочу ли я с ним поговорить. Сейчас у меня только одно желание — отогнать тяжелые мысли. Я медленно встаю и смотрю на море, набираясь храбрости. Поворачиваюсь к Григору и не могу подобрать слов. Я не привыкла делить маму с кем-нибудь, кроме Таши. А теперь обнаружилось еще одно живое существо, любившее ее без памяти, как и я — человек из ее тайной жизни, и я не знаю, что думать о нем или о ней. Он останавливается передо мной, такая знакомая, удивительно похожая на Тео и телосложением и оттенком кожи фигура с морщинками в уголках глаз. Софи, все так запутано. Но только помни, в основе всего этого лежит любовь к тебе, ко мне, к Тео, к твоей матери. Она хотела тебе рассказать, а говорить-то было не о чем. Как я уже объяснил, вместе быть мы не могли. Для нас оставались лишь летние встречи. Да, мы встречались здесь, в Греции, но жить, как хотелось, было невозможно. Наши жизни так отличались. В нашей маленькой деревеньке традиции суровые, они соблюдаются по сей день. Нужно понять, сколько позора навлекли бы такие отношения на нас — на мою семью, на твою мать, ведь я был женат. Все это отдалило бы нас друг от друга, поэтому лучше всего было жить отдельно и для меня, и для Линдси. Но я очень сожалею об этом, а теперь слишком поздно, и эта боль будет преследовать меня всю жизнь. Она так поступила ради тебя, любила тебя больше всех, хотела уберечь от боли, хотя именно ее ты сейчас чувствуешь». Она этого не хотела. Я слушаю его и понимаю, чего ему стоит говорить о маме. И все же их любовь жила в тех трогательных письмах. Они поддерживали друг друга между тайными ежегодными встречами. Я грустно улыбаюсь. Тайны лишь причиняют боль. Я познала это на горьком опыте и сейчас жалею, что не знала о маминой тайне. Говорю я, и сердце обливается кровью от их утрат и моей. Давай сядем. Он показывает на камень и неловко опускается. Когда он наклоняется, на лоб падают завитки черных, густых, вопреки возрасту волос, снова напоминая мне о Тео. Софи, для тебя это ничего не меняет. Мать любила тебя больше всех на свете. Но я должен тебе рассказать кое-что еще, в чем не могу признаться ни Тео, ни даже своей матери. Только ты должна знать. Можешь, конечно, поговорить об этом с Тео, но я не могу. У меня чистит сердце, предчувствуя новое расстройство. Я нерешительно киваю в знак согласия и жду, что он скажет. Он достает из кармана пачку сигарет. Открыв ее, он с трудом преодолевая порывы ветра зажигает сигарету. Я мучительно жду продолжения рассказа. Его движения снова напоминают мне знакомые привычки, которые я люблю у его сына. «Мы были очень молоды, когда однажды, возвратившись в Англию после летней поездки, твоя мать обнаружила, что беременна». Григор поднимает руку, чтобы меня успокоить. «Погоди, дай договорить». «Мне очень жаль, но этого ребенка она потеряла. Ему было всего несколько недель. Мы тихо перенесли утрату, никто, конечно, об этом не знал». Мне было стыдно, что согрешил, не проявил осторожность. Мы так были поглощены друг другом. Я чувствовал свою вину, Бог наказал меня, и тот ребёнок не выжил. Когда это случилось, ты была совсем маленькой, а Линдси от всего хотела тебя оградить. Она еще больше укрепилась в своем решении не жить вместе. Даже когда ты повзрослела, ей хотелось избавить тебя от страданий и в память о твоём отце. Прости. Сегодняшний день для тебя трудный. Ты расстроилась. Его глаза затуманиваются, и я невольно беру его за руку. Я отчаянно пытаюсь понять, когда это произошло. Наконец всплывает смутное воспоминание. Мне было лет семь. Я, как обычно, проводила лето с Ташиной бабушкой, а мама уезжала работать. Вернувшись, она легла в больницу с кишечной инфекцией, как мне сказали. Но она потеряла ребенка нашего стео-сводного братика или сестренку. После того лета она загрустила, и печаль так и не прошла. Теперь понятно, почему. Она молчала ради меня. Жаль, что память о ней не осталась прежней. Я только научилась справляться с горем. А теперь я словно всё переживаю заново, оплакивая то, о чем не ведала. Я плачу обо всем утраченном, не в силах сдержать слезы, О любви, детях, запретном будущем — Мечусь в мыслях между виной и гневом, любовью и жертвами. Мы с Тео могли бы вырасти сводными братом и сестрой. Тревожную мысль быстро сменяет другая. Наверное, жертвы родителей пошли нам на пользу. Неудивительно, что мы с мамой понимали друг друга, когда ребенка потеряла я. Помимо материнского инстинкта, она точно знала, что сказать и чем утешить. А сама все время молча переживала свою боль и вину. Григор крепко сжимает моё плечо. Тепло его прикосновения объединяет нас в общем горе. Мы оба плачем об утраченном. В тишине я постепенно прихожу в себя, осознав значимость услышанного. И все это происходит в тот же день, когда мы с Тео признались друг другу в любви, вовсе не предполагая, что идем по стопам родителей. Все это некоторым образом вновь подтверждает, как правильно я поступила, приехав сюда. Я приехала не только найти картину, хотя начиналось все именно с этого, а чтобы обрести себя. Мама привела меня сюда не только для того, чтобы явить миру утраченный шедевр, но чтобы я открыла для себя ее душу. Это продолжение нашей семьи, ее новая глава. Только приняв прошлое, можно двигаться дальше, но я ошеломлена. Мы с Григором вытираем слезы и смотрим друг на друга. В воздухе витает молчаливое взаимопонимание. Мы оба сильно любим одного и того же человека, но по-разному. Мамин призрак всё ещё стоит между нами. У меня осталось много вопросов, но подозреваю, что ответы на большинство из них найдутся в письмах, когда приеду домой и достану конверт от адвоката, который не смогла открыть сразу. В письме к Григору она упоминала, что те послания помогут сложить головоломку — Хотя я делаю все наоборот не так, как она хотела. Это история ее жизни, но я читаю ее не в хронологическом порядке. Она хотела, чтобы я об этом узнала, но не нашла подходящих слов. Картина, которую я все время искала, висит у вас в кабинете, смеюсь я. Я ходила вокруг да около в ее поисках. Вы говорили, что в тот день, когда вы познакомились, она ее рисовала на берегу. Да точно, отвечает он. Мне хотелось бы узнать, где это произошло. Я смотрю налево и направо вдоль берега, пока не замечаю, что Григор смотрит на песок. Он медленно вдыхает воздух, словно обычный вдох дорогого стоит. Я вижу, как напрягаются мышцы на его щеке. Подняв голову, он смотрит на меня, солнце озаряет смуглую кожу, она сияет потусторонним светом. Он гладит камень. На этом в самом камне. Это было здесь. Мы на ее картине.